плывший на месте гибели Атлантиса. В нескольких метрах от себя я заметил человека, постоянно уходящего под воду и снова появляющегося на поверхности, отчаянно размахивая руками. В своем состоянии я почему-то решил, что этот моряк не знает о прекращении англичанами огня и ведет себя столь же глупо, как и я несколько минут назад. Я позвал его и крикнул, что Деваншир прекратил огонь и бояться больше нечего. Он не ответил. Я подплыл к нему, схватил за плечи, пытаясь приподнять его над водой. Я почувствовал, что он становится все тяжелее, но не мог понять, в чем дело, пока не услышал поблизости чей-то пронзительный крик. «Акулы!» Страшная сила вырвала тело несчастного из моих рук». Я успел заметить черно-белые брюхо огромной рыбины, которая улокла в пучину одного из наших моряков. Молясь, ругаясь и плача, я пытался отплыть в сторону, снова не совсем понимая, что я делаю. Еще один матрос рядом со мной страшно закричал и исчез под водой. Его крик как будто выкачал из меня последние силы, и меня охватило какое-то странное оцепенение. Я не помню, смеялся я или плакал, пока из этого состояния. Меня не вывел крик еще одного проплывающего рядом моряка «Спасайся, акулы!». Этот крик вернул мне силы. Я ухватился за какую-то доску, отдав себя на милость проведения. Над нами снова появился английский гидросамолет. Жужжание его мотора, сопровождавшее нас с самого начала боя, теперь сменилось ревом двигателя, поскольку самолет пролетал всего в нескольких метрах над нашими головами. Я почему-то подумал, как странно, всего несколько метров отделяют нас от полной безопасности в кабине пилота, куда не может добраться ни одна акула, всего несколько метров, но они также недостижимы для нас, как звезды на небе. Я совершенно ясно видел лицо английского летчика, снимавшего нас на кинокамеру в качестве доказательства своей победы. Самолет противника настойчиво кружился над нами. В его присутствии таяла надежда на то, что о нас вспомнит подводная лодка И-126 и всплывет, чтобы подобрать нас. До того, как Деваншир и его самолет не оставят нас в покое, об этом, конечно, не могло быть и речи. Деваншир еще виднел самолет маленькой черточка на горизонте. Мне казалось, что прошла целая вечность, прежде чем его самолет перестал кружиться над нами и полетел обратно к своему крейсеру. Мы снова остались одни» если не считать акул. Ужас от присутствия акул несравним ни с чем. Когда на твоих глазах люди исчезают под водой, а на поверхность поднимается их кровь, а ты понимаешь, что следующим можешь стать сам и бессилен что-либо предпринять, физически ощущая страшные зубы, рвущие твою плоть, то вряд ли может найтись человек, не впадающий при подобных обстоятельствах в панику». Не знаю, почему, но через некоторое время акулы оставили нас в покое. Возможно, насытились. Через два часа меня втащили в один из наших баркасов. Это несравнимая ни с чем роскошь снова ощутить какую-то опору у себя под ногами. Я пришел в себя и огляделся. Измазанных соляркой людей трудно было узнать. Каждый, вытащенный на баркас, придя в себя, начинал расспрашивать о своих друзьях. Я пытался найти Кросса, который был рулевым в призовой команде, но выяснил, что он погиб, разорванный снарядом еще на борту Атлантиса. Бывалый ветеран Пигарс, плававший когда-то вместе с Роги на учебных парусниках, уцелел.